— Ведь ты присягал государю. — Присягал? Что будешь мне послушен? — Присягал? — заикаясь, — ответил Тимирязев. — Ну так если присягал, то и помни присягу. Поди и сделай, как я говорю тебе, а сделав, отдай фрейлине. — Только никому. Как есть никому, не моги и заикнуться об этом. Помни о голове своей». Закончила Анна Леопольдовна довольно грозно и вышла из комнаты. Тимирязев стал было дожидаться Юлианы, чтобы как-нибудь выпутаться из этого затруднительного положения, упросить ее, чтобы с него снято было такое неожиданное и тяжкое поручение. Но сколько он не ждал, фрейлина не показывалась Наконец он вышел из дворца и направился к себе, решительно не зная, как будет писать эти манифесты. «Сам он манифестов ни за что писать не сумей, Следовательно, нужно обратиться к какому-нибудь способному на то человеку». Он, недолго рассуждаясь, вернул в сторону. Отправился к секретарю иностранной коллегии Познякову и, предварительно взяв с него самые страшные клятвы в сохранении тайны, рассказал ему, в чем дело и умолял выручить его ради Бога. — Что ж тут делать? — отвечал Поздняков. Не робей! Нынче много непорядков происходит. Да коли это приказано от правительницы, то сделать надобно. — Сделай ты. — Напиши, пожалуйста, — упрашивал Тимирязев. — Хорошо. Для друга готов. Напишу. И в черне завезу к тебе. Поздняков сдержал слово. В ту же ночь приехал с манифестами, а Тимирязев немедленно отвез их Юлиане. Этим, покуда, роль его и кончилась. Правительница оставила манифесты у себя, на другой день призвала у Стармана и спросила его, каким образом случилось, что в учреждении о наследстве не упомянуто о принцессах, которые всегда... «Бывают в России наследницами за неимением принцев». И спросила это она таким тоном, по которому Остерман должен был сразу заключить, что она считает его главным виновником этого обидного для нее упущения. «Это нужно исправить», — продолжала правительница. «Да, непременно подумайте, как бы это исправить?» «Вон уже приходил ко мне Тимирязев». И объявил, что об этом и в народе толкуют. Остерман сказал, что подумает, и на другой день прислал Анне Леопольдовне письмо такого содержания. Понеже то известное дело важно, то не прикажете ли о том с другими посоветовать, а именно с князем Черкасским и Архиереем Новгородским. Правительница ответила ему тоже письменно, что кроме этих лиц надо призвать к совещанию и графа Головкина, потому что это дело от него происходит. Остерман послал за Головкиным. Они потолковали и решили собраться снова вместе с Черкасским и Амвросием Юшкевичем. Но неожиданно и быстро надвигавшиеся события помешали им исправить это упущение в манифесте. Война со шведами продолжалась и началась для русских успешно. Шведы разбиты были при Вильманштранде. Во дворце ликовали. Приверженцы Елизаветы опустили головы, и сама она впала в тяжкое раздумье. «Что же это за союзники?» — говорила она своим приближенным. Что же это нам за помощь? Нолькин обманул. Ровно ничего не сделал, что обещал. Герцога Галштинского нет при шведской армии. Нет манифеста, что шведы действуют в пользу потомства Петра Великого. А без этого манифеста, конечно, наши будут идти вперед и побеждать. Елизавета послала листока к маркизу де ле Шатарди узнать от него все подробности о Вильманштранской битве. Шатарди отвечал, что тревожиться пока нечего, и уж вовсе не следует приходить в отчаяние от первой неудачи. Шведов было мало, и к тому же весьма трудно сделать сразу все, что было условлено с Нолькином. — Пусть лучше принцесса сама действует теперь энергично, — сказал Шатарди листоку. «Мы не спим», — ответил на это листок. «Но одни сами собою ничего не в силах сделать без помощи Швеции. Нужно, чтобы толчок был дан русскому народу. Устройте так, чтобы был издан манифест. Попросите короля убедить Швецию, чтобы в ее войске явился герцог Галштинский. Прощаясь с офицерами и солдатами, отправляющимися в Финляндию, Принцесса уверяла их, что герцог будет в войске и упрашивала, чтобы не убивали, по крайней мере, ее племянника.